Глава двадцать третья. В поисках Панерта. Едва мы дошли до отведенных нам комнат, провожатый исчез. Мы осмотрели предоставленное жилище. Комнат было две. Обе маленькие и темные, словно тюремные камеры, с маленькими узкими окошками, через которые слабо пробивался уличный свет. «Что ж», — произнес Толян, когда мы все устроились в одной из комнат в ожидании обещанного ужина. Прямо скажу, не нравится мне этот Сэтч, Рэм и вообще все в этом гнилом болоте. Согласен, поддержал друга. Мне они тоже не понравились. Ну и что? Или ты хочешь сказать, что они замешаны в этом исчезновении? Не знаю, опередил Атальяна, уже собравшегося ответить Тирма. Но то, что маги коварны, надеюсь, объяснять не надо. Вы видели реакцию этого Рэма, когда он увидел наш пергамент? И что в этом странного? поинтересовался я. Типичное подхалимство, не совсем, возразила девушка. В его глазах промелькнул страх, буквально на мгновение, но промелькнул. Поэтому идея о том, что Рэм и его хозяин замешаны в этом деле, не кажется мне глупой. Ты поосторожней, предостерёг толян. Если на самом деле этот наместник завязан, то он может нас элементарно подслушать, а затем избавиться. Не переживай, успокоила его Тирма. Это я предусмотрела. Наложенное мной заклятие не позволит ему подобное. Послушайте, вмешалась в разговор Вера. У меня есть предложение. Ну, с любопытством посмотрел на неё. Если вы не забыли, то я всё-таки отношусь к племени драконов. У нас много разновидностей: красные, чёрные, синие, морские. Есть и так называемые болотные драконы. Мне о них рассказывал отец. Драконов мало, и поэтому все мы питаем к себе подобным дружеские чувства, невзирая на цвет чешуи и некоторые различия в строении тела. Поэтому я могу попытаться найти здесь в болотах драконов и поговорить с ними. Они знают очень многое, поверьте. А это идея, одобрительно заметил я. Ты с ними договориться сможешь? Говорю же, попытаюсь, улыбнулась та. Но Думаю, что да. Да, только это надо сделать после этого ужина, заметила Тирма. Не будем возбуждать ненужных подозрений, особенно если в этом окажется замешан наместник. Конечно, согласилась Вера. Это не опасно? поинтересовался Тальян с неодобрением встретившей инициативу своей подруги. Не волнуйся, любимый, проворковала она, удобно устраиваясь у него на коленях. Интересно, спросил я у Тирмы, какой резон этому Саджу убирать своего соседа-наместника? Тяжело сказать, призналась Тирма. Может быть, много причин: месть, ссора, зависть или просто желание поглотить магическую энергию соперника. В дверь постучали. Это оказался Рэм, который проводил нас в просторную комнату, в центре которой стоял длинный стол, заставленный всевозможными явствами. И надо сказать, некоторые были довольно экзотическими. По крайней мере, видел я их впервые. Но несмотря на необычный вид, запахи от них шли очень соблазнительные. В центре стола восседал пышно разодетый наместник. Кроме него, Рема и нас больше никого не было. Еда мне понравилась. Всё было очень вкусно, хотя на мой взгляд, слишком островато. Но запить было чем. Вино, стоявшее на столе в больших кувшинах, оказалось недурственным. Всё, короче, было хорошо, за исключением одной мелочи. Наместник оказался очень разговорчивым человеком, так что я уже через полчаса устал от его болтовни. Причём, если бы меня спросили, о чём рассказывает седж, то вряд ли смог бы ответить. Подобные чувства испытывал не только я. Когда оглянулся Наталяна, понял, что тот с трудом сдерживает зевоту. Лишь девушки молча слушали рассказ. По крайней мере, по их невозмутимым лицам нельзя было понять отношение к местному болтуну-наместнику. Сэдже, и явно понял, что его речь не имеет успеха, и как-то внезапно перевёл разговор на более злободневные темы. Если не секрет, поинтересовался он У вас есть план поисков? Ну, я замялся. Даже и не знаю, что сказать. Про драконов точно упоминать не стоит. Конечно, есть, уверенно заявил Талян, подмигнув мне. Мало того, мы даже почти знаем, кто устроил это исчезновение. Кто? На мгновение показалось, что в глазах наместника промелькнул страх. Или это я? принимаю желаемое за действительное. Несмотря на слова Тирмы, я не видел мотива для похищения Панерта у наместника. Но Талян, какой молодец-то, ловко спровоцировал. Мы пока не можем сказать об этом, продолжил Талян свою нехитрую игру. Понимаю, кивнул Сэтч. Действительно, такую информацию нужно держать в тайне. Но я-то на вашей стороне. И, конечно же, на стороне уважаемого Брэлла. Может, расскажете? В голосе его звучало неприкрытое любопытство. Вы приносим свои извинения, но нет. Решил поддержать я игру Тальяна, но вы первым узнаете о результатах. Жаль. Расстроенно заметил Сэтч, но почти сразу же справился с собой. Что ж, раз так, Позвольте мне рассказать один случай, который приключился со мной. Мне захотелось завыть. Этот зануда снова начал повествование о личных подвигах, присыпанное цветастыми оборотами. Скромность явно не входила в весьма впечатляющий список достоинств местного правителя. Но, слава богам, запал наместника скоро закончился, и мы поспешили убраться под благовидным предлогом. чтобы не пришлось слушать ещё какую-нибудь потрясающую интересную историю. Вера улетела искать родственников. Ну, а мы просто заснули. Правда, на этот раз Тальян спал в одиночестве. Это произошло здесь? Удивлённо поинтересовался я, разглядывая бесконечные болота, раскинувшиеся перед нами. Когда мы вместе с Ремом, Сэджем и ещё десятком магов приземлились аж на трёх коврах на то место, где, по словам наместника, охотился пропавший Панард. Машину пришлось оставить перед дворцом наместника. По болоту на автомобиле не погоняешь. Сейчас вокруг нас только топи, а приземлились мы на небольшой островок твёрдой земли, один из немногих хаотически разбросанных по великим болотам. На кого здесь можно охотиться? На лягушек, что ли? Здесь много живности, возразил мне Сэдж. Например, крокодил, гарнотес. Дальше последовал весьма внушительный список незнакомых животных. Я лишь покачал головой и ещё раз посмотрел на Веру. Она появилась утром после завтрака, но мы уже собирались в дорогу. Да и появился Рэм, и поэтому поговорить не смогли. Мак явно заметил, что девушка отсутствовала, но спрашивать на этот счёт у нас не рискнул. Несмотря на то, что мы не знали, чем закончился визит к драконьим родственникам, судя по довольному виду драконихи, она явно что-то выяснила. Уличив момент, когда Талян с Тирмой отвлекли Сэджа, подошёл к Вере. Как твои родственники? поинтересовался я. Нормально, улыбнулась Анна. оказались очень милыми и гостеприимными драконами, рассказали много интересного, причём один из них был свидетелем похищения. Ух ты, надо же. Совезло, так свезло. И кто же похититель? Меня охватил азарт сыщика. Сэдж, нет, хотя драконы думают, что он как-то в этом замешан, похитителей они не знают. Те недавно появились в болотах, но это тролли. и им помогает пара сильных местных магов. Мне даже рассказали, где держат Панарта. Он пока жив. «Где?» — вырвалось у меня. «После». Она замолчала. К нам подошел наместник с Тирмой и Толяном. «Прошу извинить, но мне, к сожалению, нужно вас покинуть», — сообщил он. «Меня вызывают. Неотложные дела». Также придётся забрать Рема, но мы через пару часов вернёмся. Я оставляю вам один ковёр. Могу также дать пару магов для охраны. Нет, спасибо. Мы сами обойдёмся, заверил его я, не веря в подобную удачу. Хорошо, с подозрением посмотрел на меня наместник, и маги улетели. Мы остались одни. Надо же, как удачно, удивилась Вера. Удачно, рассмеялась Тирма, особенно, когда такую удачу устраивает одна женщина Мак. Что бы вы без меня делали? Так это ты, вырвалось у Вадима. Я не ожидала, что Мак второго класса так легко подастся на лимитарную уловку. У нас мало времени. Рассказывай, обратился к Вере Талян. Она повторила всё то, что уже рассказала мне. Значит, ты найдёшь, где держат этого панерта? переспросила Тирма. "Да, мне объяснили, где это. Кстати, не так далеко отсюда". Вера огляделась вокруг и потянула носом в воздух. "Так да в путь", заявил Талян и забрался на ковёр. Мы тоже не стали тормозить. "Жалко, что мы оружие не взяли", сказал недовольно. "А всё ты, Талян, зачем светиться, зачем светиться? Всё равно мы на разведку идём. Всё оружие мы сложили в багажник джипа". Угу, молодцы, блин. И как я дал себя убедить. А и вот теперь выяснилось, что это было ошибкой. Штурмовать тюрьму магов фактически с магией и задницей на перевес. Это ты зря. Ухмыльнулся друг, продемонстрировав мне макаров. Я всё же решил. А мне вырвалось у меня. Видимо, вид у меня был настолько обиженный, что мой друг просто заржал и хлопнул по плечу. На всякий случай один взял. Куда больше-то? Не справимся, что ли? Справимся, с какой-то фанатичной уверенностью заявила Тирма. Мне бы её оптимизм. Так, что-то я неправильно себя настраиваю. Пора прекращать рефлексировать. Конечно, мы справимся. Забравшись на ковёр, напомнил Вере объяснить маршрут ковру, и мы взлетели. под нами поплывают унылые болотные пейзажи. Полёт продлился недолго. Через 20 минут мы были на месте. Панарт одержали в заточении в какой-то непонятной землянке на небольшом островке, окружённом со всех сторон зеленоватой трясиной. Рядом с хижиной у небольшого костра сидело пятеро троллей, напоминающих мне встреченных нами вчера и отличающихся от местных лишь размерами. Если тролли Дремма были невысокими, то сидевшие у костра экземпляры были метра по два ростом. Все имели тридцатый уровень и принадлежали к семье Рол. Причём к солидному росту прилагались мощные мускулы и квадратные затылки, словно не имевшие шеи. Появление летающего ковра явилось для них полной неожиданностью. Тем не менее, среагировали они быстро. Один из пятерых сразу отбежал к землянке и начал делать какие-то странные жесты руками. Остальные, выхватив огромные дубины, спокойно ждали нашего приближения. Тирма сразу вступила в бой с магом у землянки, а на нашу долю остались четверо тролей. К сожалению, применить свои новые способности крутого мага я не смог. Тирма успела порадовать нас, что обычные тролли иммунны к магии. Вот же, блин. Интересно, как мы с ними драться будем. Меч Таляна выглядел на фоне дубин наших врагов какой-то иголкой. Плюс силиящие в охранниках было немеренно. Друг не удержался и несколько раз выстрелил из Макарова, но шкура тролей, судя по всему, была бронебойной. Или они вообще боли не чувствовали. Короче, уроды даже не почесались. Бля, гранатомет надо было брать. обречённо проворчал товарищ. Помогите Терме, шепнула мне Вера, остановив растерявшегося таляна, смотревшего то на троллей, то на своё оружие. Я справлюсь. Спорить мы не стали, и на глазах явно охреневших от подобной тактики врагов бросились на помощь девушке. В сторону, рявкнул я, и Магиня послушно бросилась на землю. Не раздумывая, я сразу вдарил друг за другом молний, огненным шаром и ледяной стрелой. В результате перед землянкой появилась замороженная кучка пепла. Щиты противника не выдержали последовательной разноплановой атаки. Остальные тролли тем временем опомнились и бросились к нам, но тут вмешалась Вера. Раздался трубный рёв, и над островом появился трёхголовый дракон. Изумлённые тролли были накрыты струёй огня, которая моментально превратила двоих в пепел. Оставшиеся каким-то чудом двое живых, обгоревшие и деморализованные, поспешили убраться с острова, резво прыгая по одним лишь им известным кочкам в трясине. Но уйти им не удалось. Наш змей Гарыныч быстро превратил их в обугленные куски мяса. После чего приземлился на острове, превратившись в невероятно довольную собой Веру, которая сразу попала в объятия Тальяна. Надо освободить Панерта, напомнила девушка и направилась к землянке, вход в которую закрывала огромная железная дверь с массивным навесным замком. Мысы пришла неожиданно, и я вскинул руку с перстнем, спеша опередить девушку. Первый раз от кольца какой-то ток. сорвавшаяся с перстня молния ударила точно в замок, превратив его в кусок оплавленного железа. Дверь почти сразу распахнулась, и наружу выбрался юноша лет 16 на вид, длинноволосый, худой и прыщавый, но при этом относительно свозливый. Панард. Глава семьи Панард. Человек. Возраст 110. Мак второго класса. Уровень 40. Некоторое время он изумлённо разглядывал нас, потом посмотрел на обожжённые трупы тролей, потом снова на нас, остановив свой взгляд на мне, безошибочно вычислив старшего. Приняв невероятно надменный вид, Макс спросил: "Кто вы? Спасители твои, вот кто?" грубо ответил я, раздражённый тоном освобождённого пленника. "Вообще повежливее надо быть или понравилось здесь торчать?" "Да." Поддержал меня подошедший Толян. Вера стояла, державшись за него. «Ты спасибо сначала скажи, да сбавь обороты!» «Как вы со мной разговариваете? Я маг второго класса!» Юноша покраснел и словно захлебнулся от рвущейся из него ярости. «Я тоже маг второго класса!» Сообщил этому невоспитанному козлу. «И что теперь?» Услышав про мой класс, парнишка начал успокаиваться. По крайней мере, мне показалось, что Гонор его куда-то исчез. Даже паник как-то. Слушай, Талян обратился ко мне. Может, нам этого придурка обратно закрыть, чтобы хорошим манерам научился? Типа, он маг крутой, а значит, нормально вести себя не надо. Как же его эти тролли повязали, если он такой крутой? Вот закроем его в этой кануре и стукнем брелу. Какой болван его панард. Пой сам прилетает и забирает его. К кому? Голос Панарта стал испуганным. К кому вы скажете? В бреду, кому же ещё? Знаешь такого? Ехидно поинтересовался я. Так вы от него? В глазах Панарта появился неприкрытый страх. Но я ни причём. Меня застали врасплох, и им помог Сэтч, этот подлый предатель. Без него они бы ни за что со мной не справились. Сэтч помог тебя похитить? переспросил я. Но зачем? Он хочет убрать Брелла и сам занять его место. Мне случайно стало про это известно, но я не успел предупредить хозяина. А что вы намерены делать? Глаза Панарта перебегают от меня к Тальяну, словно ища поддержки. А как же другие наместники? Поинтересовалась Тирма, проигнорировав последние его слова. Кто-то из них, скорее всего, догадывается о планах Сэджа, но молчит. Они предпочтут оказаться на стороне победителя, а не вмешиваться в драку. Подожди, я поморщился. Я что-то не понял. Наместники назначаются бралом, так? Да. Раз так, то они подчиняются ему и по приказу должны будут уничтожить Сетжа. А если нет, так они сами бунтовщиками станут. Да и скорее всего, там какие-то клятвы имеются ведь. Панард усмехнулся. Из какой деревни вы прибыли, уважаемый? издевательски начал он, но столкнувшись с моим взглядом, сменил тон. Извините, но это же ясно как день. Да, наместники назначены Брелом. Да, они подчиняются ему. Это происходит, пока они сильнее их, но ни один уважающий себя маг не пройдёт мимо реального шанса изменить это. А клятвы любую, кроме смертельной, можно обойти, но получить её невозможно. Никто не станет рисковать жизнью. Я покосился на Тирму. Так и внуло. Весело, проворчал я. Теперь надо решать, что делать дальше. Связываемся с бреллом. Не мучайте себя, уважаемые. Наступившую тишину нарушил знакомый голос, перебив меня. Я могу вам помочь.